Коноваленко? Где-то здесь, в тумане, может быть, совсем рядом. От бессилия Валандер наугад выстрелил в белизну, словно пытаясь разорвать туман, отвелся лбопотные липкие волосы. Рука окрасилась кровью. Должно быть, поранился, когда выстрел Рыкова разнес стекла на Мария Гатан. Он посмотрел на себя. Одежда в крови. Кровь капала на песок. Он стоял неподвижно и ждал, когда успокоится дыхание. Потом двинулся дальше, по следам Коноваленко на песке. Пистолет сунул за пояс, дробовик снял с предохранителя и держал наготове, обеими руками, на уровне бедра. По следам он догадался, что Коноваленко спешил, чуть не бежал, он тоже ускорил шаг, шел по следу, как собака. Лотный туман внезапно вызвал у него ощущение, будто он стоит на месте, а песок движется. Одновременно он увидел, что Коноваленко тоже останавливался, должно быть, огляделся, а потом сменил направление. След вел теперь назад, вверх по склону. Как только Коноваленко выйдет на траву, след уже не различишь, — подумал Валандер. Вскарабкавшись на косогор, он сообразил, что находится на восточной оконечности стрельбища. Он остановился и прислушался. Далеко позади и удаляясь сирена. Потом совсем рядом заблеяли овцы, и опять тишина. Он пошел вдоль забора, на север, ведь забор был единственным ориентиром. В любую минуту из дома может вынурнуть коноваленка. Валендер попытался представить себе, как это получить пулю в голову, но не смог. Сейчас смысл его жизни заключался в том, чтобы идти вдоль забора, и все где-то заставился Коновальника с оружием в руках начеку, и убить он намерен именно его Валандер. Когда Валандер вышел к шоссе на Сантхаммарен, вокруг по-прежнему был только туман. За дорогой вроде маячил свою от лошади, неподвижный, настраженный. Он помочился прямо посреди шоссе. Услышал, как поодаль по дороге на Кристианстад проехала автомашина. Он зашагал в сторону Косеберге. Коноваленко исчез. Опять скрылся. Валандер шел, куда глаза глядят. Легче идти, чем стоять. Как было бы замечательно, если бы из этой белизны ему навстречу вышла байба Лепа, но там никого не было. Только он самый сырой асфальт. Возле старой сломанной доильной скамейки стоял велосипед. Замка на нем не было, и Валандер решил, что велосипед оставлен специально для него. Закрепил дробовик на багажнике и покатил дальше. При первой же возможности свернулся с асфальта на щебеночный проселок, каких здесь на равне, не было великое множество. По этим проселкам он... В конце концов, добрался до отцовского дома. В окнах было темно, только одинокая лампочка корит над крыльцом. Он постоял, прислушиваясь, потом, осторожно ступая по гравию, прошел за дом, спрятал велосипед на задворках. Он знал, что запасной ключ отец хранит в старом цветочном горшке у лестницы в подвал. «Отпер!» Отцовскую студию. Там был чуланчик без окон, где отец держал краски и старые холсты. Закрыл за собой дверь, Воландер включил лампу. Электрический свет удивил его. Особенно ждал, что и здесь будет сплошной туман. Подошел к умывальнику. Холодной водой кое-как смыл кровь с лица. Взглянув на свое отражение в потрескавшемся зеркале на стене, он не узнал собственный глаз. Широко раскрытый. В красных прожилках испуганно бегущий.